Только могильная земля исправит горб Горбатова. Прочувствованно повестил Дамало, и дверь в комнату открылась. Али-Баба с поклонами ввел внутрь маскарадного купца. Честное слово, и новое пить это было не подобрать. Чалма поверх медного шлема, рукояти ножей, торчащие из-за Румейская кольчуга, блистающая в разрезе халата за поясом ятаган, а длинная белая борода топорщится мочалом под черными усами. Чтобы окончательно быть неузнанным, премудрый господин шахмед перевязал левый глаз черной тряпочкой и изменил голос. «Салам алейкум, почтеннейшие!» Старательно заикаясь, произнес он. «Я самаркаканский купец К Керим». «Керим!» — пояснил Хаджа. Все, кроме Аболенского, вежливо кивнули. А Лев в совершенно ненормальном оцепенении впился взглядом в ястребиное лицо начальника городской стражи, даже не дыша от изумления. «Добрейший хозяин!» Да продлят небеса твои годы и осыпят твой дом благостями. Не будет ли нам позволено сесть и насладиться беседой четверых достойнейших мужей, ибо каждому из нас есть что рассказать миру? Многозначительно выдал средин, подпихивая «Али-бабу». Тот сразу вспомнил о законах гостеприимства, захлопал в ладоши, и все тот же мальчик Касим быстренько произвел на столе надлежащую смену блюд. «Да прости, Аллах, мое нетерпение, о великодушнейший Али-баба! Но твоя доподлинная история известна всем. Когда присутствующие уселись, Бродобрей вновь взял нить разговора в свои руки». Я бы мог рассказать много чудесного, но мои уста сковыт печать обета. Ибо обещал я Всевышнему не раскрывать чужих секретов и не выдавать личных тайн до тех пор, пока само небо не призовет души усопших к страшному суду. Но, быть может, молодой господин с голубыми глазами и богатырской статью развлечет нас какой-нибудь сказкой? Лев молчал, все так же открыв рот и не сводя глаз с напряженного шахмета. «Эй! Эй, уважаемый! Я к тебе обращаюсь!» А Боленский не реагировал. Поняв, наконец, что все усилия пропадают в туне, Домоло почтительно обернулся к так называемому купцу. Э -э -э, «Тогда, быть может, мой спутник, благородный торговец, Керим из Самарканда поведает нам занимательную историю. — Ну, я вообще-то не чувствующий себя не в своей тарелке шахмет. Не сразу вспомнил о том, что надо заикаться. Особенных историй как бы и не было. Так, мелочь всякая. Служба, разъезды, стражи. Ой дог это странные всякие столько интересного Уй, но сегодня не, не не запомнишь ага В дверь постучали. Молча вошла Марджина, прикрывая лицо широким рукавом, и поставила перед Оболенским небольшой кувшин вина литра на полтора. Именно это и сыграло роль последней капли. Лев вздрогнул, соединил в памяти шахмета и кувшин, после чего повалился в приступе дикого и абсолютно неуправляемого хохота. Он совершенно по-детски упоенно заливался смехом, он ржал, как лошадь, на свежий анекдот, он уже едва дышал, перемежая короткие всхлипы с придушенным хихиканьем и никак не мог успокоиться. «Ну и что же тут смешного?» непритворно заикаясь, звенящим от ярости фальцетом, выдавил голова городской стражи, его пальцы нервно заплясали на рукояти кривого ятагана.